льготники будто с неба свалились эти люди как манна небесная не успел виктор появиться на работе как пола протянула ему телефонную трубку вас виктор павлович из ассоциации содействия малому бизнесу нет ли у вас проблем с таможней поинтересовалась трубка имеем серьезное предложение можно обсудить Осторожно ответил Виктор. — Скажите, куда подъехать? Трубка помолчала. Потом ответила. — Мы сами приедем. — Через час. Вам удобно? — Ровно через час. Появились двое в зеленых куртках, уселись в переговорной. С левой стороны у подмышек куртки сильно топорщились. — Сколько у вас товару? — спросил старший. Его ребое лицо пересекал багровый, мокнущий шрам. — На двадцать с лишним миллионов, — быстро ответил Виктор. — Вас точно интересует? — Да нет, — сказал старший. — Так, для прикидочки. В переговорной воцарилась тишина. Виктор изучал гостей. Несмотря на выпирающие из-под курток пистолеты, пришельцы не походили на бандитов. Старший мог бы сойти за золотоискателя из какого-нибудь рассказа Джека Лондона. Младший, лицо которого обрамляли длинные каштановые волосы, перехваченные черной лентой вокруг головы, и вовсе был похож на музыканта. Его тонкие пальцы лениво барабанили по краю стола. Наконец Виктор прервал молчание. — У вас есть какой-то вариант? Может, расскажете? Старший сделал движение в сторону музыканта. Тот выложил на стол тоненькую красную папку с гербом Советского Союза и вопросительно посмотрел на старшего. — Докладывай приказал золотоискатель. — Есть контракт, — высоким чистым голосом сказал музыкант, — на сто миллионов долларов, зарегистрирован на таможне. — Вас интересует? — Можно посмотреть. Контракт был заключен между неизвестной Виктору Ассоциации содействия малому бизнесу и столь же неизвестной польской фирмой «Полимпекс», которая обещала поставить ассоциации товаров на 100 миллионов долларов с полугодовой отсрочкой платежа. «Список товаров в приложении». Виктор с интересом отметил, что этот список состоял исключительно из иномарок. «Ну и что?» спросил Виктор, изучив контракт, который вместе с приложением умещался на двух машинописных страничках. А как быть с таможней? Из красной папки выпал очередной документ. Это была ксерокопия президентского указа, в соответствии с которым ряду общественных организаций и объединений представлялись льготы по внешней торговой деятельности. Красным маркером Были отчеркнуты строки, в которых вышепоименованные организации и объединения освобождались от уплаты таможенных пошлин, акцизов и налога на добавленную стоимость. Список осчастливленных организаций включал в себя Общероссийское общество инвалидов, глухих, слепых и ветеранов-афганцев. А вы здесь где? — спросил Виктор, изучив список. Музыкант достал вторую бумажку. Это было дополнение к указу, в котором к списку льготников добавлялись Национальный фонд спорта и Ассоциация содействия малому бизнесу. Повинуясь кивку золотоискателя, музыкант сказал. Схема такая. Вы продаете Польмпексу все ваши машины, мы их таможим, перепродаем обратно вам, вы реализуете. Надо нарисовать, или так понятно? Было понятно и так. — Каковы ваши условия? — спросил Виктор, неверящими глазами глядя на разбросанные по столу бумажки. — Мы работаем с половины, — сказал старший. С половиной от чего? От прибыли. У Виктора слегка закружилась голова. Он не первый раз участвовал в коммерческих переговорах и прекрасно знал, что в специфических российских условиях, когда любая коммерческая сделка по бумагам оказывается убыточной, единственной приемлемой базой для достижения договоренности является объем оборота. Гости отметили замешательство Виктора и приглянулись. «Интересное предложение», — подмигнул старший. «Имей в виду, если пойдешь к афганцам или к другим убогим, тебе объявят половину от таможенных платежей. У них конвенция, а мы сами по себе». «Послушайте», — сказал Виктор. — Вы же умные люди. Вы что, никогда не видели, как прячут прибыль? — Извините, что я так прямо спрашиваю, мне просто интересно. — Вы меня не знаете, так? Гости снова переглянулись. — Тебя не знаем, — согласился старший, — а фирму знаем. У вас бизнес серьезный. В случае чего найдется, что взять. Да вы и сами мухлевать не станете. Не станем, кивнул Виктор. Но про это знаю я. У вас-то, откуда такая уверенность? Старший широко улыбнулся, отчего багровый шрам на его лице спрятался в складках бугристой кожи, и встал из-за стола. Вот тебе мои телефоны. Это в офис, это мобильный. Надумаешь, позвони. Через час Служба безопасности инфокара сообщила Виктору, что оставленные золотоискателем телефоны числятся за старой площадью за помещениями бывшего общего отдела ЦК КПСС.